Глава двадцать Свет не померк, земля не разверзлась и даже не грянул гром. Да более же в пальцы, да смотрела, как ее венчанный муж целует другую. Ее ногти вонзились в ладони, но она не чувствовала боли. Перед глазами стояла довольная личика Лилии, ее сияющие глаза и влажные, чуть припухшие губы. Теперь видишь? Отрывистый голос Рейва навернул в реальность. Дэя перевела заторможенный взгляд на брата. Свернув кристалл, он спрятал его в поясную сумку и повторил. "Пойдем со мной. Я смогу тебя защитить, клянусь. В Гвадерсе ты ни в чем не будешь нуждаться. Ни ты, ни твой сын». Не чувствуя тело, почти не понимая, где находится и что происходит, Дэя шагнула к нему, вложила дрожащие пальцы в протянутую ладонь. Рейвен сжал ее руку, потом притянул к себе и обнял за напряженные плечи. Зашептал, ткнувшись носом в макушку: Не бойся, сестричка, теперь я всегда буду рядом. Голос брата завораживал. Одной рукой Рейвен прижимал ее к себе, другой поглаживал спину, да и уткнулась в его плечо, часто дыша. Брат казался таким большим, таким теплым, надежным, Он всколыхнул в ее памяти воспоминания, похороненные под грузом потери и боли. Его запах напомнил о доме. Настоящем доме, где прошло детство. Там тоже пахло хвоей и сосновой смолой, потому что особняк Вейлисов располагался в окружении сосен. Рейвен стал той соломинкой, за которую она ухватилась, и в то же время водоворотом, что упорно тащил на дно умута. Идем, заберем твоего сына». Он мягко потянул ее за собой к выходу. И Катарину, как во сне добавила девушка. И Катарину, согласился Рейван, поднимая край палатки. Они вышли на улицу. Небо давно посветлело, звезды почти погасли. В свете зарождающегося дня я поняла, что они находятся у подножия скал на берегу реки. Рядом стояло еще несколько палаток. Бесшумно сновали незнакомые мужчины, одетые по-военному, с хмурыми лицами, с оружием в руках. «Кто это?» да я тоже нахмурилась и поежилась от прохлады. Рейвен тут же накинул ей на плечи свой плащ, подбитый волчьим мехом. «Друзья, они тут, чтобы замести наши следы. Они маги?» «Да, но не работают на винаре, так что не бойся». Да я хотела спросить, а на кого работают, но эту мысль перебил детский крик. Мамочка. Из соседней палатки выскочил Наэль и помчался к ней. За ним мохаясь спешила Катарина. Милый. Да я подхватила сына, прижала к себе, пряча подозрительно заблестевшие глаза. Еще не хватало расплакаться при ребенке. Простите, миледи, не смогла за ним следить, повинилась, подходя горничная. Не страшно. Как ты, солнышко? да я заглянула сыну в лицо. Наиль выглядел недовольным. Когда мать сюда уйдем, заявил он хмуря бровки. Мне здесь не нравится. Я хочу домой. К ним скользнул Рэйвен, улыбаясь, заговорил. А ко мне в гости не хочешь? Мальчик надул губы. А ты кто? Я твой дядя, Наиль окинул незнакомца оценивающим взглядом. У меня нет дяди. «Теперь есть. Можешь называть меня Рейв. «Сэр», — отвлек один из мужчин, — «уже всё готово, пора уходить». и царапнул его акцент. Человек был не из Гвадарса, скорее, из Бьенгурских фьордов. Рейвен махнул рукой. «Открывайте портал». И в тот же миг налетевший ветер поднял с земли мелкий мусор. Закружил, завертел, образовывая воздушное окно, в центре которого подрагивала тонкая радужная пленка. За пленкой портала угадывались очертания строений, остроконечные крыши, синее небо, палящее солнце. Куда ты ведешь нас? Пробормотала Дэя, вглядываясь в портал. В Гвадарс, я же говорил. Дэя уже шагнула за ним, когда внезапно остановилась и вырвала руку. Что заставило ее это сделать, она и сама пояснить не могла. Ну, что случилось? Рейван недовольно обернулся. Я передумала, произнесла отступая. Оглянулась, как человек, очнувшийся от наведенного сна, в незнакомом месте среди незнакомых людей. Ее захлестнули холодные щупальца страха. Что, передумала, повторила тверже. Прости, его но я с тобой не пойду. Ты с ума сошла? Поднявшийся ветер трепал его волосы, теребил его плащ. Вокруг летали прошлогодние листья, мелкие веточки, разный мусор. Нет, да я покачала головой, делая еще один шаг назад. Просто чувствую, что так будет правильно. Праматерь благословила брак с Еваном. Он мой муж, а жена должна быть рядом с мужем. Верь мне, что бы ты ни увидела. Верь, чтобы не сказали другие. над одним прыжком преодолел расстояние между ними. Его пальцы железной хваткой стиснули запястья девушки. Он рывком дернул ее на себя, так что она только ухнула и крепче прижала сына. Прости, сестричка, но ты мне потом спасибо за это скажешь, процедил Рейвен, тащая ее к порталу. Нет, отпусти! Отпусти мою маму! закричал Наэля, лупя его по плечам. Заткни его, или это сделаю я. Что может, один маленький мальчик против взрослого мужчины? Почти ничего, почти. Детский крик взвился над рекой, пробуждая спящие силы. Сколыхнулась вода, обращаясь вспять. Дрогнули тысячелетние скалы. Тихим шуршанием отозвались камни, что покоились на их склонах от начала веков. Земля под ногами пошла мелкой рябью. «Бежим!» — заорал кто-то. «Сейчас будет обвал!» «Твой мальчишка-стихийник!» — процедил Рэйвен, таща сестру за собой. «Что ж, послужит нашему делу!» Дея молча вырывалась. Наэль кричал, пока его крик не потонул в рог оттекотящихся камней. В последний миг, перед тем как мерцающая пленка разверзлась, отрезая ее от этого места, Дэя оглянулась и увидела, что со скал к ним несется чудовище, могучее алое тело, перевитое буграми вздувшихся мускулов, вместо лица искаженная яростью маска, оскаленные клыки, пылающие глаза. Впервые в жизни Дэя увидела демона, настоящего, беспрекрас. Он был в одной набедренной повязке, едва прикрывающей мощные чресла. Над головой сияли рога, на пальцах сверкали острые когти, длинный хвост со смертельными зазубренными на конце бела камни, взрыхляя их, словно плодородную почву. А за спиной чудовища распростерлись багровым плащом огромные кожистые крылья. Такому не нужно оружие. Он сам воплощение смерти. А их Проричал Рейвен, изрыгая ненависть. Ты не получишь ее! И буквально швырнул Дейю в портал. Она очнулась от прикосновения теплой ладошки. Кто-то гладил ее по щеке. Еще не открывая глаз, поняла, что лежит она на чем-то мягком, упругом. Потом слуха достигли причитания Катарины и тоненький голосок Наэля. Дэя глянула сквозь опущенные ресницы. Взгляд уперся в потолок с лепниной по углам. Его центр украшала искусная мозаика. «Мамочка», — обеспокоенная личико Наэля замаячила перед глазами. Миледи, вы снова с нами», — заохала Катарина, хватая ее безвольную руку. «Хвала про матери. Дэя ответила слабым пожатием. «Что случилось? Где мы?» «В Леронте, столице Гвадарса, прямо в Королевском дворце!» «Леронт. Город башен и шпилей, город фонтанов и тополей. В Гвадарсе не так тепло, как в Элурии. он находится ближе к северным фьордам, но в Леронте редко бывает снег, вместо зимы здесь затяжная осень, переходящая в весну» а король Рон уже много лет сопротивляется давлению Винария. Император лелеет надежду присоединить Гвадарск к своим землям. Только огромная горная цепь, спешленная бездонными ущельями, и свободные маги Гвадарса не дают ему этого сделать. Да я была не слишком сведуща в политике других государств, но даже кумушки, перетирающие сплетни на кухне, знали об этом. «И как мы сюда попали?» «Так сэр Рейвен нас перенес. «Сколько мы уже здесь?» «Часа три, не меньше». Сэр Рейвен закрыл нас в этой комнате, охрану приставил, а сам ушёл. Сказал, что скоро вернется. Перед внутренним взором Дэи внезапно возникла картинка. Огромный их несущийся на крыльях с горы, и его глаза, пылающие огнем. Такие знакомые, такие... родные. В висках кольнула болью, Дэя выдохнула. Еван, что, Катарина, не понимая, нагнулась ближе. Что вы сказали, Меледи? Еван, это был он. Он нашел нас. Дэя застонала, бессильно сжимая кулачки. Ее муж пришел за ней. Она знала, чувствовала, что он придет, потому что демона не может оставить свою Ширан, даже если она прогонит его. Он будет следовать за ней невидимой тенью, тайно следить, оберегать. Но никого не подпустит, никому не позволит обидеть ее. Только почему он опоздал, почему появился так поздно? Думаете, то ужасное чудовище это сэр Еван? бухнула Катарина. Мамочка, а у меня тоже крылья появятся. Я тоже смогу летать. Наэль, не слишком разделяя беспокойство взрослых, забрался к матери на кровать. Крылья, да и не сразу поняла, о чем он говорит. «Какие крылья, сынок!» «Как у Евана! Я тоже хочу такие!» И снова это «хочу!» Вздрогнув, да и обняла сына и прижала к себе. Как далеко простирается его мощь! Неужели он в самом деле может отрастить себе крылья, как у Анайха, лишь пожелав этого? «Сыночек», — прошептала ему в макушку. «Давай пока подождем с крыльями. Не нужно, чтобы кто-то здесь знал, что ты можешь...» Она замолчала, услышав, как открывается дверь. А потом голос Рейвана произнес. Можешь что? Договаривай, Дэйя. Какие еще секреты ты прячешь? А ты изменился. Ты тоже стала другой. Я помню пятилетнюю плаксу с вечно-мокрым носом и куцами хвостиками. А я долговязого подростка, который защищал сестру от ночных чудовищ и таскал для неё сладости из буфета. Тот подросток в прошлом. Он умер, когда убили его родителей. Таплакса тоже давно умерла. Они сидели друг против друга. Два соперника в разных углах ринга, но никак не брат и сестра, встретившиеся после долгой разлуки. Да и чувствовала, как в душе зреет отчуждение. Отрыва навеяло чем-то кислым, прогорклым. Это был запах страха, запах предательства. На столе перед ней стояли изысканные кушанья, но она не притронулась к ним. Только кивнула Катарине, чтобы та накормила Наэля. «Почему ты не ешь, сестричка?» Рэйвен кивнул на блюдо с жареными куропатками. «Я не голодна». «Боишься, что отравлю?» — хмыкнул он, вгрызаясь в нежное мясо. «Не бойся, ты нужна мне живой. Ты и твой сын». Она подалась вперед. «Зачем?» «Что ты задумал, Рэйвен?» «Разве я еще не сказал?» «О мести сказал. Но я уже ответила, что не собираюсь тебе помогать». «Опустившись до места, ты не получишь удовлетворения, лишь станешь на одну ступень с теми, кому собираешься мстить». «Удовлетворение?» — он хохотнул. «Ты правда думаешь, что я все это задумал ради удовлетворения? Плохо же ты меня знаешь, сестричка». С минуту она смотрела ему в глаза, где плясали искры безумия, а потом тихо ответила. «Кажется, я вообще не знаю тебя». Хмыкнув, Рейвен продолжил есть. Не выдержав запахов, от которых сводила желудок, да я тоже отрезала кусочек, положила в рот, проживала, не чувствуя вкуса. Словно не обжаренное в специях мясо, а кусок ваты. Где-то внутри нарастала странная дрожь, будто вибрировала тончайшая паутинка, проросшая из сердца вражей сквозь душу и ауру. Нити паутины тянулись в пространство далеко за пределы этой комнаты. И этого здания, и этого города, да и не ощущала, где они заканчиваются, только чувствовала, что они становятся все длиннее и крепче с каждым новым вдохом, с каждым ударом сердца. Видимо, что-то отразилось у нее на лице, потому что Рэйвен вдруг посерьезнел. А ты стала сильнее, заметил он, и она слышала на твоем даре. Кто бы мог подумать, что моя сестра сможет возвращать умерших? Родители были уверены, что ты пустышка, и выгоришь едва выйдешь замуж. И кстати, если ты думаешь, что твой Анаих придет за тобой, то забудь, я сделал все, чтобы этого не случилось. Мир перед глазами Дэй качнулся, подернулся пеленой и поплыл. Ей пришлось укусить себя за щеку, чтобы не выдать эмоций. Ты... Ты убил его? К сожалению, я не так силен, чтобы сразиться с Анаихом, хмыкнул Рейвен. «Но у меня есть надежные способы сбить его со следа». «Так что насчет моего предложения, сестричка? Ты уже выбрала, на чьей стороне?» Он положил руки на стол и нагнулся, глядя и в глаза. «Я светлая целительница», — произнесла она, выдерживая его взгляд. «Мой дар не выбирает сторону. Для него неважно, друг перед ним или враг. Ты сам это знаешь. Хочешь, чтобы я вернула кого-то из умерших? Кого именно?» Рейван нехорошо усмехнулся. О, чуть позже я предоставлю тебе целый список. Но ответь на один вопрос. На что еще способен твой сын? Он перевел взгляд на Наэля, и сердце Дэй покрылось льдом. Мальчик, не замечая пристального внимания, смотрел на свою полупустую тарелку и что-то шептал. Сколько ему? Года три? Задумчиво проговорил Мак, разглядывая племянника. «Насколько я знаю, самый пик мощи приходится на подростковый возраст. Боюсь даже представить, насколько силён твой сын, если уже сейчас смог устроить горный обвал. И едва не сорвал мне хорошо продуманный план». Дэ качнула головой, меняя угол зрения, как учил Еван. Предчувствие не подвело. На краю тарелки плясала слабая голубоватая маривая. «Сильф!» И Наэль что-то ему шептал. Если Рейвен заметит, если Рэйвен поймет, нужно срочно отвлечь его от Найля. Рэйф тихо заговорила Дейя, привлекая к себе внимание и коснулась руки мага. Пожалуйста, не делай этого. Ей показалось, будто она притронулась к трупу. Кожа Рейвена была холодной, чуть влажной и рыхлой. Дей захотелось отдернуть руку и вытереть пальцы, но она заставила себя не двигаться. Он глянул на ее ладонь, лежащую поверх его, а потом усмехнулся. Не делай чего, сестричка. Пожалуйста, верни меня и на в Илурию. Не могу, даже если бы и хотел. Почему? Ирон собирает армию. Ему нужны сильные магии. К нам уже присоединилась часть Бьенгурских кланов. Вы задумали напасть на Илурию? ахнула Дея. Более сумасшедшую затею вряд ли можно представить. Финарис отрет вас в порошок». «Не думаю». «Мы долго готовились и предусмотрели все варианты». Она покачала головой. Все невозможно предусмотреть». Где-то за тысячи миль от этого места тонкая нить паутины наконец-то достигла своего адресата. Тренькнула минорным аккордом, связывая воедино две ауры, две души. Кожа на горле Дэй вспыхнула жаром. Девушка вскрикнула, хватая за шею.